Создац стройбата берёт пачку Беломора и по слогам читает. Минздрав предупреждает. Прикурил. Затянулся, поглядел мечтательно вдаль и произнёс: Вот же ж гады, а? На лопатах то. Такое не пишут.